Глава 21. На такое зрелище нужно любоваться из космоса, решил я. Сказано сделано. К сожалению, из режима Демиурга эффект не тот. Кроме того, мне не хотелось упускать контроль за происходящим на станции в реальном времени. Так что и надеваю скафандр, пристегиваюсь к тросикам и выхожу на обшивку. При этом я не будь дурак, заранее посмотрел, из какого места на станции вид будет лучше. Надо потом будет прочесть, что за консоль пространственной безопасности такая, и зачем эти штуки, торчащие тонкими иглами из колец узла и поверхности других модулей нужны. Вот и все. С консоли я сейчас наблюдаю, как санаранцы, будто крошечные жучки-паучки, ползают по кольцу хаба снизу, там, где, согласно имеющемуся у меня плану, находятся складские помещения и тот самый злополучный отсек номер 004. 245. Его отсюда легко найти просто взглядом. Хаб выглядит как новогодняя ёлка. Разноцветные огни не только очерчивают габариты гигантского центрального кольца, но и показывают, в каком состоянии сегменты. Автономная автоматика. Запомнил термин. Сколько всего нового узнать пришлось за полчаса реального времени. Большинство огней горит белым и зелёным. То есть всё в норме. Однако один участок обрамляют красные и желтые огни, тревожно подмигивая. Сигнализируют о том, что в данном секторе нижнего кольца что-то очень сильно не в порядке. И никакого мельтешения ремонтных роботов или признаков любой другой активности работы системы обеспечения безопасности станции, только поспешно отлетающие прочь саноранцы. По мнению аварийных механиков, Ситуация, видите ли, недостаточно критическая, чтобы принимать меры без команды от инженерной службы, которая в коме. Ничего, мы это исправим. Если верить таймеру, то вот примерно сейчас. На моих глазах очерченный пунктиром красной подсветки сектор обводит сплошной чертой других огней, слепящих, словно вспышки электросварки. Хотя почему словно Я же не знаю, какие заряды были применены инженерной бригадой, оказавшейся на диво разносторонне подготовленной. Пролом после направленных взрывов остается ровный, как по линейке. Не ожидал, что будет так аккуратно. И почти нет разлетающихся осколков. А вот бьющая струя быстро оредеющего серебристого тумана есть. И Ледяные наросты на композите обнажившихся внутренних переборок хорошо заметны в свете местной звезды. Так. А вот этого быть не должно. Я же велел изолировать отсек. Быстро смахиваю влево паническое системное сообщение. Целостность станции нарушена. Минус сто очков репутации. Это было ожидаемо. И вызываю прораба со наранца. Его зовут нор Норье, как значится в личных позывных. Почему наружу выходит вода? спрашиваю. Вы обещали, что сохранится полная герметичность. Коротко паникую. Если у отдельного отсека нарушилась целостность, дерево толосянок все равно погибнет. Локальные системы жизнеобеспечения этого куска хаба, сейчас переключившиеся в автономный режим, просто не справятся. Тогда окажется, что мой демарш с разрушением собственной станции был зря. В этом случае, скорее всего, все таки придется использовать сейф, потому что не отмажешься. Однако прораб, успокаивающий машет четырехлапой рукой. Шеф, не обращай внимания. Во время обсуждения нашего подрывного плана мы как-то незаметно перешли на ты. Отсек штатно захлопнулся. Несущие конструкции мы с обеих сторон от места разделения предварительно укрепили. Деформации не произошло, герметичные переборки целы. все как планировалось. Но воды в технологические пустоты успело гораздо больше натечь, чем мы думали. В общем-то, она туда попасть не должна была в принципе, но попала и замерзла. Новый не будет. Заслонки трубопроводов автоматика при декомпрессии опустила. Сам видишь, не хлещет больше. В самом деле, никаких гейзеров и ледяные наросты не увеличиваются. Сегмент станции почти идеально прямой. Кривизна кольца слишком велика, чтобы на относительно малом участке она была заметна. Крутясь, летит в пустоте. К нему уже стягиваются рабочие сонаранцы. Некоторые в реактивных ранцах, другие в маленьких летательных аппаратах размером с игрушечную машинку в парке аттракционов. Те же самые спецы, которые до этого так оперативно провели подготовку сегмента к отстрелу. Теперь они транспортируют кусок Нижнего кольца подальше от станции. Иначе, благодаря импульсу, полученному от взрыва, сегмент рисковал улететь к в пространство. Если не повезло, врезался бы в какую-нибудь космическую скалу с печальными для себя последствиями. Ты посмотри, как чисто получилось. Тем временем ликует Норье. Ювелирная работа, а? Словно в подтверждение его слов, выскакивает новое системное сообщение. Вы провели успешную модификацию станции с использованием стороннего подрядчика. Плюс 20 к предприимчивости. Доступно умение Свобода выбора. Своих денег стоит. Соглашаюсь я, хотя признавать это неприятно. Чувствую что превращаюсь в законченного скрягу. За работу прораб запросил 600 монет. Фу. То есть тысяч кредитов. С одной стороны, непомерная сумма, с другой стороны, зарабатывание денег у меня теперь с вводом новых модулей и после того, как прыы начали нормально платить за аренду, шло куда бодрее. А насчет ювелирной работы Нор я прав. С его слов я так понял, что как раз в этом и состояло самое сложное. Не просто полностью отделить отсек от остальной конструкции направленными взрывами, но сделать так, чтобы он отлетая ничего не порушил. На оплату-то этого уникального умения и пошли мои денежки. Ну что? Говори, капитан. Нужна наша помощь с восстановлением ирригационной системы, продолжает прораб деловым тоном. То есть вы уже выяснили, откуда вода? Оперативно. Только почему они так обозвали банальный водопровод? Так из модуля отцетика же коктейльчик подаётся. Коктейльчик? Осторожно переспрашиваю я. Ну да. Органика, минеральные соли, полный фарш. Син-почва же это только субстрат. Ну как для нас стакан или тарелка для еды. Знаешь, сколько всего надо для жизни колонии разумных грибов? Самое простое это всё в воде растворить. Ваш Тамирул, конечно, как только модуль построили, сразу же себе отводку подключил. Также проще и дешевле, чем отдельный контур только для себя поддерживать, и вкуснее. Вот дерево тоже оценила. М-да. А вот бы никогда не подумал. Хотя на самом деле инфа лежит на поверхности. Открываю спецификации модулей и в самом деле вижу, что для создания модуля ацетика потребовалось воды не намного меньше, чем для модуля Тараи. Потом-то вода на замкнутом цикле и требует совсем небольшого пополнения, чтобы компенсировать неизбежную убыль по разным причинам. А ведь я видел эти цифры, точно помню, что видел. Еще радовался, что кольца нашей большой планеты состоят из льдинок, и можно направить фабрикаторов туда, не проходя очередной мини-квест по добыче льда. Кстати, похоже, придется скомандовать фабрикаторам пополнить запасы после таких-то непредвиденных расходов. Открываю рот, чтобы ответить нор я. Скорее всего, соглашусь на его услуги, хотя жаба и давит. Как тут получаю вызов по параллельному каналу. Принимаю. На экране шлема появляется Тамирул Тамирул. Выглядит мой грибной инженер на фоне вечной космической ночи совсем не так привлекательно, как Брия, но я искренне радуюсь его тестообразной физиономии. Хотя у меня к нему и накопилось много вопросов. Ну или скорее не к нему, а к тому Кто станцию проектировал? И к тому, кто этот проект одобрял? Хотя, исходя из лора игры и обмолвок Григория, я догадываюсь уже, что мне скажут. Проект был утвержден многими инвесторами, каждый из которых гнул свою линию и лоббировал свои плюшки. С их точки зрения, плюшки с моей баги. А еще то Мирл, похоже, выздоровел. Больше не напоминает то расплывшееся железнообразное нечто которая я видел у него в берлоге под опекой доктора Сонг. Капитан, говорит он. Кажется, вы спасли меня и моих детей погребницы? Мне нравится это кажется. И вопросительная интонация. А еще, оказывается, они все таки его дети. Класс. Сопроводил, в книге я читал, что если ацетики основывают свою гребницу, это происходит в конце жизни. Это после двадцатого года. То есть я могу столкнуться с тем, что мне придется искать нового инженера? Или скорее придется привыкать к тому, что вместо Тамирлова будет один из его отпрысков. У них же, кажется, наследственная передача информации через мицелий, которая позволяет юным отцетикам получить профессию и начать полноценную жизнь взрослой особи годам к 7-8. Ну, вам виднее. Спас или не спас, говорю я. Если не спас, Можете еще полежать в лазарете или где вас там держат. А если спас, то займитесь ликвидацией ЧП на станции. Я не в лазарете, я у себя, говорит Тамирл. Охотно. Боюсь, без меня тут все несколько разорвало на куски. Проглатываю фразу насчет того, что разорвало все на куски, во многом по его вине. Если бы у меня были иные способы справиться с ситуацией, я не стал бы прибегать к таким радикальным мерам. Этим займемся позже. Всему свое время. Пока же я собираюсь вызвать старейшину. А? Нет. Вот она сама. Что вы наделали? На сей раз глава станции Диаспоры не пытается изображать из себя недосягаемое достоинство и не вынуждает меня говорить первым. Вы нагло, беспардонно и цинично сохранили жизнь вашей проросшей сестре. Перебиваю ее я. Пожалуйста. Старейшина сжимает губы. В глазах ее вспыхивает ненависть, однако она сидит. Она жива? Ну да. Я специально пожертвовал целым отсеком, чтобы не навредить ее такому быстрому метаболизму. Внутри достаточно остатков грибницы, воды и минеральных веществ, чтобы она продержалась какое-то время. Воздух тоже есть. Далее все зависит от вас. Успеете вовремя доставить ей вещество, замедляющее метаболизм. Она выживет. Нет? Ну что ж, это уже не моя вина. Громкое заявление для того, кто в принципе допустил развитие этой ситуации. Начинает старейшина. О нет, я ничего не допускал, перебиваю снова. Салон Нарагир не нарушал никаких законов межзвездного содружества, по которым работает эта станция. Если он действовал вопреки каким-то законам дочерей Талис, Это опять же ваше личное дело. Я же только и делаю, что иду вам навстречу, даже куском станции пожертвовал. Кстати, счет за ремонт вам пришлет мой искин. Но присылайте. Фыркает старейшина. Мы его рассмотрим. Ее интонация не вызывает ни малейшего сомнения. Не оплатят, можно даже не надеяться. Оно и понятно, пока у меня нечем на нее надавить. Это же не пры Фокус с энерга не пройдет. Толосянки не струсят от одного выстрела. Угрожать ей, что я точно так же отстрелю модуль Толосянак, не получится. Это уже совсем какой-то трэш. Да и повода реально нет. Ну ничего. Рано или поздно найдется на тебя управа, синяя ты снежная королева. Дай только подкачаться и репутации подзаработать. Если я правильно помню, из описания игры Когда набираешь определенное количество очков репутации плюс какие-то специфические умения, не помню точно какие, но проверить легко, то получаешь возможность ограниченно связываться с представителями каждой расы через голову их представителей на станции. А такая возможность это рычаг давления. Нужно только его правильно использовать. И, кстати, небольшой реванш я могу взять уже сейчас. Не только рассмотрите Но и оплатите, улыбаюсь я. Вы ведь один из спонсоров станции. Согласно правилам, действия, предпринятые для спасения жизни обитателей станции и ее структурной целостности, компенсирует межзвездное содружество, из основных фондов или через спонсоров. Я думаю, в данном случае они решат дать выплаты на откуп спонсорам. Это я проверил и по правилам, и Демьяна спросил лишний раз. Если не было превышения полномочий. Но вы же сами затянули передачу замедляющего метаболизм средства, пожимаю я плечами. И, кстати, я спасал не только одну из ваших, а еще и целую семью грибницу ацетиков. Интересно, что экспансия от скажет на этот счет, если вы объявите мои действия превышением полномочий и откажетесь платить? Старейшина хранит ледяное молчание. Похоже, только колоссальная выдержка и многолетний опыт не дают ей разразиться проклятиями в мой адрес. Кстати, рекомендую вам поторопиться с эвакуацией соотечественницы, говорю я. Точную траекторию отсека мой скин вам отправит. Если у вас нет транспортных средств, чтобы добраться до него, могу предоставить в аренду, разумеется. Что, есть? Отлично. Гашу вызов. Тут же всплывает системное сообщение. Поздравляем. Вы исправили аварийную ситуацию и разрешили конфликт с одной из раз спонсоров в свою пользу. Плюс 500 очков репутации, плюс 20 к харизме, плюс 50 к дипломатичности. Умение свобода выбора поднято до уровня нестандартные решения. Ха. Зная наших. Ого, а дипломатичность подтянулась почти вдвое. Надо же, как высоко оценили Нет, все таки красиво они космос тут нарисовали. Одно удовольствие снаружи гулять. Деньги: 1 миллион тысяч 1.759.405 кредитов. Характеристики капитана. Репутация: тысяча 1440. Харизма: 59. Дипломатичность: 93. Предприимчивость: 56.